Но ночью ничего не случилось. Ну а утром нас отправили на базу «Дельта» за едой. Когда мы на двух БТР-ах и с Уралом, нагруженным продовольствием, подъехали на первое КПП, в городе уже кипел бой, и у нас уже были потери. Доносились частые взрывы РПГ и грохот крупнокалиберных пулеметов. Звуки легкого вооружения тонули в грохоте оружия крупных калибров — На въезде стоял подбитый из гранатомета БТР разведроты. Выстрел гранатометчика пришелся в переднюю часть БТР в левый борт. Несмотря на то, что борт был экранирован деревянным ящиком с землей, защита оказалась недостаточной. Граната задела угол ящика и прожгла в броне дырку размером, наверное, с кулак. В результате смертельное ранение получил пулеметчик Руслан Андрощук. Трудно описать те ощущения, которые мы тогда испытали. Пока наш командир взвода советовался с начальством, мы включили рацию за КВ Сереги Бондаренко, настроенную на батальонную частоту. В эфире творился полный хаос. Кто говорил и кому, понять было трудно, поскольку в половине случаев позывные просто не назывались. Все это вплеталось в сплошную какофонию выстрелов и разрывов. Навсегда врезалось в память несколько фраз. «Они нас гранатами закидывают, эти козлы! Эти пидоры нас гранатами закидывают! Справа гранатометчик, хуярь его! У меня уже три коллеги здесь, что мне делать? Уебывай оттуда! Пошел нахуй! Я тебя понимаю, но уебывай оттуда! Где твои люди? Смотря они по камышам, по камышам проходят!» Было видно, что кое-кто уже ударился в панику, а кто-то, наоборот, сохранял практически ледяное спокойствие. Несмотря на то, что следовало бы поберечь батареи, мы не могли побороть искушение и включить радиостанцию. Всем было понятно, что надо ехать помогать нашему, но только куда? На базе Симик тоже бой, а мост, ведущий к ним, якобы заминирован. И подходы к нему простреливаются из РПГ. Из эфира мы поняли, что Дольф заблокирован где-то у мэрии с небольшой группой бойцов, но где она находится, никто не представлял. Спустя минуту-другую мы, наконец, получили приказ «Езжайте в город, помогайте нашим». Бросив Урал с продуктами на КПП, мы начали выдвижение двумя БТРами. И тут началось то, чего все так боялись, но что должно было неизбежно случиться под командованием нашего командира Ястреба. Он засунул всех, включая филинов-наблюдателей, внутрь БТР и приказал закрыть все люки. К счастью, этот приказ никто не стал выполнять, поскольку мы знали, что сделает с нами избыточное давление кумулятивной струи в случае попадания из РПГ. Мы отъехали метров на триста от базы и уже подъезжали к въезду на первую дамбу, когда сквозь бойницу я увидел вспышки на крыше одного из зданий, во дворе которого росло большое разлапистое дерево. Несколько пуль взбили фонтаны песка у нашего БТР, следующие звонко ударили о броню — С мешков, которыми был экранирован борт, полетела земля. «По нам ведут огонь!» — крикнул я. «Огневая точка, третий дом по улице, с крыши рядом с большим деревом!» Лучше я бы этого не делал. Но сработал рефлекс. Огонь стрелкового оружия не мог нам повредить. Нет, чтобы увеличить скорость. БТР встал, как вкопанный, на совершенно открытом месте. Дальше хуже. Вместо того, чтобы скомандовать огонь, взводный прикипев к командирскому прибору наблюдения КПН, спросил «Где?». Этот чертов КПН с роду никто не чистил, и он был так забит иракской пылью. После боя я посмотрел, в него ни хера не было видно. К тому же БТР стоял под таким углом, что прибор просто не поворачивался туда. Нас продолжали обстреливать. На этот раз это увидели все, кто сидел по правому борту. Теперь стреляли еще из крыши углового здания, а также из подстоящего бензовоза. Когда по броне звякнуло еще несколько раз, взводный сделал то, за что потом его возненавидел весь взвод. Вместо того, чтобы принять решение самому, вопреки здравому смыслу и всем инструкциям по применению силы, согласно которым он был обязан сразу же дать команду на открытие огня, он начал вызывать оперативного дежурного по батальону. 695 на приеме. 695. Я, Ястреб, попал под обстрел. разрешить открыть огонь. Но 695 видимо, или не услышал из-за голдежа в эфире, либо не захотел отвечать, здраво рассудив, что командиру на месте должно быть виднее. 695. Прием. 695. Я, Ястреб. Прием. 695. Огонь разрешаешь? — продолжал он надрываться в рацию. — И нам. — Миша. «Наш пулеметчик КПВТ, ты видишь? Я ни хрена не вижу». «Но мы-то видим. Разве этого недостаточно?» «Тут нас выручили американцы. Два хаммера, стоявшие правее нас, видимо, заметив, что мы попали в переплет и при этом сами ни хрена не стреляем, врезали со своих крупнокалиберных пулеметов, и возле углового дома земля взорвалась фонтанами песка. Миша, увидев, куда лупят американцы и поняв, что если сейчас же не переломить ситуацию, это может кончиться плачевно для всех, — заорал... «Вижу!» — только после этого ястреб родил команду. Помню огромное чувство облегчения и радостной ярости в ту секунду, когда я нажал на спуск. Уж очень не хотелось быть беспомощной живой мишенью. Мы влупили с правого борта по всем местам, откуда велся огонь. Стрелять было неудобно, мы мешали друг другу. В этот момент я поблагодарил Бога за то, что рискнул в тайне от начальства пристрелять автомат. Что-то черное свалилось с крыши, с того места, где я в первый раз увидел огневую точку. Кого-то, похоже, завалили. Огонь в нашу сторону на время затих. Прямо напротив нас, по подразделениям, находившимся в городе, били духовские гранатометчики. Самих стрелков было не различить, но их позиции были четко видны по поднимавшимся облакам пыли и белого дыма. Если уж взводный решил тут стоять, то следовало хотя бы съехать с дороги, пока кто-то из них не развернулся и не влупил по нам. Это позволяло прикрыться насыпью и немного уменьшить силуэт нашего БТРа. За насыпью можно было бы высадить и пехоту. Но взводного, видимо, перемкнуло, и происходящее далее вообще не лезло ни в какие ворота. В ответ на это предложение он заявил, «Нельзя, брат, мы там застрянем». Был у нас вроде случай, когда, преследуя какую-то машину, БТР слетел с дороги в сторону реки и увяз практически до половины. У взводного, видимо, развилась фобия на этот счет. Не веря собственным ушам, я распахнул люк и уставился на землю рядом с дорогой. Обычный твердый грунт. В пыли видны следы колес БТРов и БРДМов. Более того, в ста метрах правее, спрятавшись за насыпью, стоят два американских джипа. «Хоть бы на сантиметр просели». Об увиденном я немедленно доложил командиру, но тот продолжал настаивать на своем «застрянем» и все. Более того, он почему-то приказал развернуться и ехать обратно. Мы проехали метров тридцать и снова встали посреди дороги. Увидев наши непонятные маневры, духи снова открыли огонь в нашу сторону, и снова непростительно долго командир не разрешал стрелять — Наконец, сосредоточенным огнем двух КПВТ и стрелкового оружия мы снова заставили духов заткнуться. В этот момент Миша срезал огнем гранатометчика, не кстати выскочившего из-за укрытия. Из ствола его гранатомета вывалилась граната. Пороховой заряд загорелся, наверное, пробитый трассером, и она завертелась волчком, разбрасывая искры. После того, как на него начал орать весь десантный отсек, Командир наконец согласился, что лучше все-таки съехать с дороги. Немного прикрывшись насыпью, мы почувствовали себя увереннее. Среднее расстояние до ближайших домов, из которых по нам ввелся огонь, было метров 350-400, то есть достижимое для гранатометного огня. Тем не менее, взводный продолжал мариновать нас в машине, что снижало нашу огневую мощь, поскольку стрелять мог только борт, обращенный в данный момент к противнику. Особенно хреново было Максу со своей СВД, он просто не мог развернуться внутри. К тому же мы плохо контролировали обстановку вокруг себя. Хорошо хоть что сзади, справа была территория базы. Слева сзади метрах в пятистах кучно располагалось несколько домов, но никакой активности противника с этого направления не наблюдалось. То есть затыл можно было быть более-менее спокойным. БТР второго отделения в этот момент оказался левее. Правый фланг прикрывали первый блокпост и два американских хаммера. У американцев было несколько стрелков, два тяжелых пулемета и снайперская пара. Этих огневых средств было более чем достаточно. Нам тут в принципе было делать уже нечего. Подавив обстрелявшие нас огневые точки, мы должны были выполнять приказ и ехать дальше. Но у командира было другое мнение на этот счет. Судя по интенсивности стрельбы и радиопереговоров, Бой в городе вступал в самую яростную фазу. Разрывы РПГ звучали один за другим. Духовские гранатометчики обстреливали наших, стоявших между второй и большой дамбой через Тигр. Самих стрелков не было видно, они находились в небольшой яме. Но их позиции отчетливо демаскировались облаками белого дыма и тучей пыли, поднимавшейся от выстрелов. Не видеть их мог только слепой. Они работали от углового дома, возле которого торчал заметный ориентир — три высокие пальмы и из небольшого сада правее — здание школы. Из эфира тоже постоянно слышались целеуказания на этот район. Мы предложили обстрелять их из РПГ и ГП-25, поскольку стрелковым оружием их было не достать. И в этот момент он, командир, заорал то, от чего у меня волосы встали дыбом. «Куда ты собрался стрелять? Ты в тюрьму сесть захотел?» На секунду повисла пауза. Между строк это воспринималось как «Ты хочешь, чтобы я из-за тебя в тюрьму сел?» Эти слова ясно показали, что командир до сих пор отказывался понимать очевидное. Игры в миротворчество закончились, началась война и действовать надлежит соответственно. «Не спросит ли с меня потом за это?» Эта мысль читалась во всех его поступках. Стало ясно, что ни в какой город мы дальше не поедем, и ни приказ командования, ни чувство ответственности, ни даже то, что в городе вел бой его друг Дольф, не заставят нашего командира продвигаться дальше. Более того, опасаясь, как бы кто-то не услышал в эфире его позывной, он перестал выходить на связь со второй машиной, не говоря уже о связи с вышестоящим командованием. Напрасно пытался докричаться до него Сашка, командир второго отделения, стремясь получить хоть какую-то команду. Что должен в первую очередь сделать командир, чтобы принять решение? Он должен оценить обстановку. Для того, чтобы ее оценить, нужно было как минимум осмотреться. А как же ее оценишь, если нет сил высунуть голову из БТР, а, а изнутри нифига не видать? Мы намекали ему, что нужно хотя бы связаться с теми, кто вел бой в городе, чтобы они хоть примерно сориентировали его, где стоят они, где противник, с какого направления ведется обстрел и куда нам лучше подъехать, чтобы им помочь. На фоне этого бардака меня поразило, как грамотно и спокойно работал командир второго отделения. Этот 20-летний пацан, подписавший контракт сразу со срочки, мог бы дать фору многим офицерам, По крайней мере, было видно, что башка у него варит в пять раз быстрее, и командовать он не боится. Не дождавшись вразумительных команд от взводного, он высунулся из люка, осмотрелся, нашел в 100 метрах левее нас пустующий капонир, загнал туда БТР, почти до половины спрятав его за насыпью, высадил пацанов. Смотрю я, как они укрылись. Милое дело. Справа БТР, слева и спереди насыпь капонира, но натуральный окоп. От огня нашего пулемета загорелся бензовоз, припаркованный в начале улицы. В небо устремился столб черного дыма. В самом доме тоже начался пожар. Видимость сильно ухудшилась, чем не приминули воспользоваться духи. Огонь их гранатометов усилился. В нашем БТР назревал бунт. Макс решил вылезти наверх и, спрятавшись за открытым люком, начал вести наблюдение. «Должен сказать, что нам повезло с оптикой». «Помимо Макса со своей СВД и Михи с его пулеметом, было еще два бинокля, один командирский и мой личный. Это позволяло нам существенно увеличить эффективность наблюдения за полем боя». Вскоре Макс наконец увидел свою цель и доложил об этом. Но пока командир думал, цель скрылась. Макс сделал выводы и в следующий раз сразу заорал «Огонь!» и начал стрелять. Пораженный им боевик упал. По его целеуказанию открыли огонь и остальные – Добавили жару и американцы. Три крупнокалиберных пулемета и несколько автоматов, бьющие в одну точку. Короче, когда пыль осела, от боевика ничего не осталось. Но командир наш команды так и не дал. Это был последний результат, который дал наш взвод в этом бою. В дальнейшем мы еще несколько раз открывали огонь. Но в целом наши последующие действия были малоэффективны. Духи на виду не показывались и по нам огонь не вели. Мы стояли на том же месте, изредка переезжая вправо-влево и практически не открывали огня. Примерно через два часа боя у нас появилась воздушная поддержка. Сначала над городом кружили польские вертолетчики, чуть позже к ним присоединились два «Апача», а высоко в небе баражировал американский штурмовик, выпуская тепловые ловушки. Не обошлось без курьезов. В ходе боя неоднократно проходила информация, что боевики используют для подвоза боеприпасов гражданские машины. Потом Миха увидел, как в районе горящего бензовоза бегут какие-то мужики с чем-то металлическим в руках. Недолго думая, он нажал на гашетку. Оказалось, что это пожарные приехали тушить бензовоз. Как он ни в кого не попал, тогда ума не приложу. Пули взбили несколько фонтанов вокруг них, но никого не задели». Стоявшие правее американцы видели пожарную машину, из которой они выскочили, и закричали нам, чтобы мы прекратили огонь. Впрочем, пожарные тоже оказались в пушку. Несколько дней спустя, когда Дольф проводил зачистку зданий, из которых нас обстреливали, из здания пожарной части выгребли целый арсенал. В итоге у нас лопнуло терпение, мы вылезли из БТРа и укрылись за его броней. Взводный продолжал сидеть внутри». Стрельба несколько раз то разгоралась, то снова затухала. Боевики пополняли боекомплект, и все начиналось снова. Примерно в 4 часа вечера, в метрах в 72-го БТРа, раздался хлопок. Облако пыли разбежалось, словно круг отброшенного в воду камня. Через пару секунд еще один взрыв. Метров на 30 ближе. Миномет. Санек в темпе сменил позицию, и больше к нам ничего не прилетало. Мимо нас по дороге на базу проехали БТРы разведроты, пара бардаков военной полиции и шесть БТР нашей роты. Дольф, наконец, собрал всех вместе. Воспользовавшись паузой, мы мотнулись на первый КПП и пополнили боезапас. В это время в лагерь прибыли представители армии Махди с просьбой провести переговоры. Договариваться они предлагали в Алькуте, в здании полицейского участка, рядом с большой дамбой через «Тигр». Разговор с ними вел генерал Собора, замкам Дива и Камбрик Островский. «Кто дает гарантии безопасности?» — спросил генерал. «Даем, даем», — уверили его боевики. Этот эпизод хорошо показан в документальном фильме «Цыплиенко» на линии огня. «Вот это поржали мы с этих гарантий тогда. Нашел, кому верить. Я понимаю, пришел бы полевой командир к нам на базу и сказал... Наденьте на меня пояс с взрывчаткой и возьмите в руки дистанционный пульт от детонатора. Если я нарушу слово, нажмете кнопку. А еще лучше привел бы семью свою, дочерей до да жен. Вот вам семья моя. Если с вашими что-то случится, отрежьте им голову. Вот это гарантии. Да и то не стопроцентное. Поехал с собора на переговоры. Сопровождал его взвод Беркута. Потом Беркут рассказывал нам. «Выехали мы». «Джип генерала между двумя БТРами. На первой машине старший Ян на второй гепард, офицер управления батальона. Сижу сверху по походному. Мимо элеватора проезжаем. Я во дворе к мелькам глянул и охерел. Их там человек 30 и каждый третий с РПГ. И на улицах тоже из углов выглядывают. Точно думаю, это добром не кончится. Сяду-ка я лучше по-боевому. Только подъехали мы к участку... Генерал уже из джипа вылезти успел. Как врежет по нам. Граната в метре над БТРом. Огонь! Ору своим и генералу. В машину быстро, блядь! А сам про себя считаю так. Две секунды ему на перезарядку. Один, два. Это сейчас он целится. Три. Учитывает ветер. Четыре. Берет поправку на скорость. Пять. Выстрела нету. Шесть. Нету. Семь. А мы уже к последней дамбе подъезжаем и херачим из всего, что есть. РПГ, бабах, мимо. Бабах, только мы повернули, а граната рядом пролетела. Завалили кого-нибудь? Не знаю, судя по тому, что, говорят пацаны, моя машина человек 5 Одного гранатометчика шах, пулеметчик третьего взвода, ну буквально наполам перерезал, сам видел. Короче, ну его нахрен такие переговоры, уж лучше война. Повезло, что быстро ехали, а то бы труба. А вторая машина. Не знаю, во второй машине старшим ехал гепард, втупил, стрелять не разрешал, пока не увидели, что я стреляю. Спросил я потом пацанов в БТРе, рассказали они, как он воевал, высунул автомат в бойницу, выпустил рожок, не глядя, одной непрерывной очередью. Зато после боя рассказывал, я пять человек завалил. «Еще через пару дней, ну, троих точно, еще через неделю одного точно убил и еще двоих ранил. Сколько примерно человек стреляло по вам тогда, можешь сказать?» «Точно сказать трудно, но, судя по плотности огня, нормальное количество огневых средств. А прикинь, собору бы завалили. Да уж, повезло нам. Меня бы посадили, да и вообще скандал бы был». После этого... На переговоры ехать никто не захотел. Мы заехали внутрь базы, быстро стемнело. Старшина покормила нас продуктами с Урала, которые мы утром бросили. Начальство думало, что делать дальше. На другом берегу «Тигра» остался заблокирован «Лавина-100» и 57 бойцов. Мы пытались отдохнуть, но когда на тебе броник и разгрузка забита боезапасом, это сложно». Меня поразило тогда ощущение братства и теплоты, которое возникло между солдатами, побывавшими в одном бою, зачастую совершенно не знавшими друг друга. Даже американцы стали относиться к нам по-другому. Говорят с уважением, по плечам хлопают. Мелочь, но приятно. Часов в 12 в городе раздался выстрел из РПГ, и сразу началась стрельба. Небо прочертили трассера, духи обстреливали базу «Симик». Я взял у Сереги радиостанцию и настроил на частоту лавины 100. Спрятался за углом возле точки разряжания, выглядывая одним глазом, наблюдаю, куда наши валят. Слушаю по рации, как лавина 100 командует боем. Все нормально, веду бой помощь не нужна, спокойный как слон. Тут из переулка на окраине Алькута выезжает пикап и как влупит в нашу сторону. Дышика, наверное. Я такого еще не видел». Из ствола двухметровый огненный факел, и из него ярко-зеленая линия сплошных трассеров, словно луч лазера в фантастическом фильме. В сторону вышки первого КПП. И опять первыми среагировали американцы. Два «Хаммера» практически мгновенно открыли огонь из 50-го калибра. Первая очередь прошла мимо, но последующие точно накрыли цель. Пары секунд спустя открыла огонь вышка первого поста, И остальные, все небо в трассерах. Не выдержав такого обстрела, духи смылись обратно в переулок. Но на другом берегу реки бой продолжался. Духи обстреливали «Симик» из стрелкового оружия, РПГ и минометов. Всего на территорию базы упало около 50 мин. Видимо, в это время у командования сдали нервы и было принято решение о выводе третьей роты с базы «Симик» на базу «Дельта». Часам к четырем ночи обстрел прекратился. Около шести утра колонна в составе 5 БТР «Урала», «Чайки» и семи джипов с сотрудниками Временной администрации под прикрытием двух вертолетов «Апач» без боя покинула город. Этого вывода не понял никто из рядовых бойцов третьей роты. Их точка зрения была следующей. Да все кончилось уже, какого хера надо было выходить. Первый бой в истории вооруженных сил Украины закончился. Его финал у нас один убитый, пятеро раненых. Число потерь противника точно установить не представляется возможным. Цифры колеблются от 40 до 1000 человек убитыми. Я думаю, первая цифра гораздо ближе к истине, чем вторая. Вот еще что интересно. Когда американская армия громила регулярную армию Хусейна, все повреждения в Алькуте свелись к нескольким пулевым отметинам, Но уж когда мы помиротворили в городе 6 -го числа, то улицы украсил десяток сожженных автомобилей, а стены некоторых зданий стали напоминать швейцарский сыр. Сильно пострадало также здание администрации. Долго размышляя над пережитым, я сделал следующие выводы. Индивидуальная профессиональная подготовка большинства солдат и сержантов оказалось на достаточно высоком уровне. Они грамотно вели бой, четко выполняли команды, стреляли прицельно, излишне не подставлялись и вообще действовали смело и решительно, их моральный дух был очень высок. На уровне взводов действия в целом были довольно грамотными. Большинство младших командиров предпочло высадить личный состав и укрыть его за броней или имеющимися поблизости укрытиями. Из автоматов работали главным образом сосредоточенным огнем, перенося его с одной точки на другую. Постоянно давались целеуказания пулеметчикам КПВТ, как устно, при помощи радиостанции, так и с помощью трассирующих пуль. Указывались сектора, обстрелы и основные ориентиры, что позволило упорядочить систему огня. К сожалению, Дольфа услали в мэрию с одним взводом, поэтому в начале боя вся его рота осталась разбросана – и он был лишен возможности эффективно управлять ею. Ему понадобилось время, чтобы наладить управление. Когда это было сделано, эффективность действий второй роты многократно возросла. На уровне батальона и выше не применялось никакой тактики, никакого маневра, хотя тактически ситуация была явно в нашу пользу. Единственные команды, которые поступали от комбата, мочите всех, кто движется. Это подняло моральный дух, но не более. Город Алькут разрезан на части рекой Тигр и многочисленными каналами. Это можно было бы использовать для локализации боевиков, достаточно было взять под контроль мосты. Их даже не нужно было занимать, достаточно было просто взять под снайперский контроль. Точно не зная, в какую светлую голову пришла мысль послать снайперов на элеватор, Но, взяв его без боя, необходимо было там как следует закрепиться. Удерживая элеватор, мы могли эффективно простреливать два района, где были расположены основные позиции духов. А главное, полностью под нашим контролем находились бы подступы ко всем трем мостам через «Тигр». Элеватор — настоящая крепость, хорошие толстые стены, окна на все стороны, простреливаемые подступы. Духи его бы и батальоном не взяли — хорошие позиции для снайперов, пулеметчиков и авианаводчиков, но никто не использовал эту возможность. Инициатива младших офицеров не была поддержана. Несколько снайперов на верхних этажах не могли самостоятельно контролировать такой комплекс, в который было к тому же несколько входов, и чтобы их не отрезали снизу, их пришлось снять. В 100 метрах от элеватора была еще одна высотка «Мельница», Ее тоже следовало контролировать, но главным образом для того, чтобы туда не забрался враг. Ее роль не была ключевой. Система радиосвязи тоже оказалась не идеальной. Наш батальон работал на двух частотах. На одной третья рота, на другой все остальные. Сюда же периодически встревала командование бригады, не давая по сути никаких команд, но добавляя голдежа в эфире. По этой причине нашу чистоту сразу же забили, временами вообще связаться было невозможно. Но все это мелочи, которые удалось преодолеть и которые не могли перевесить высокий моральный дух личного состава, подкрепленный подавляющей огневой мощью. Исход боя был неизбежен, мы должны были победить. Главный недостаток прошел красной чертой через все мое пребывание в Ираке, И именно этот недостаток привел к потерям, которых можно было бы избежать. В критической ситуации многие командиры панически боялись взять на себя ответственность. И, к большому сожалению, таких людей половина. Вместо того, чтобы принимать решение самому и нести за него ответственность, такие горе-командиры, стремясь прикрыть собственную задницу, начинают связываться с вышестоящим начальством спрашивая у того разрешения на те или иные действия. Начальство же, как правило, находится в штабе и мало представляет, что происходит на самом деле, и тоже не торопится рисковать своей шкурой и отдавать приказы. Они спросят ли с меня за это. В первые минуты боя погиб пулеметчик разведроты Руслан Андрощук. По бригаде ходили устойчивые слухи, что его смерть была вызвана тем, что командование... Непростительно долго тянуло с разрешением на открытие огня. После этого боя я много раз задавал себе вопрос, как получилось, что целый день, ведя бой в городе против численно превосходящего нас противника, мы отделались всего одним убитым и несколькими ранеными?